Глава третья. Май, гора. Утром первого отпускного дня просыпаешься, как в волшебном царстве. Катя, открыв глаза, минуты три блаженно созерцала потолок над головой. А колыхание штор от ветра, проскользнувшего в комнату через открытый балкон, вызвало у нее самую глупейшую, счастливую улыбку. Господи, красота-то! Солнышко на голубеньком небе. Август на дворе, лето, золотые деньки, и две недели полнейшей свободы, как Вицин говорил, жить хорошо. Катя зарылась лицом в подушку, как в теплую норку. Эх, а хорошо жить? Еще лучше. Жить. Тут кто-то весьма бесцеремонно дернул ее за ногу. Вот так всегда! Квадратная фигура заслонила, и окно и солнышко вадим андреевич кравченко супруг ты мой разлюбезный катя приоткрыла один глаз еще не брит рассеян и хмур. весь в досаде и расстроенных чувствах они расстраиваются у драгоценного ва всякий раз когда за днем выходным приходит день рабочий и нужно вставать с позаранку и идти как он выражается служить. А чем, собственно, драгоценный В.А. недоволен? Работой? Так кругом сейчас орда тех, кто вообще работы не имеет. Мужички за любое мало-мальски денежное место чуть ли не зубами держатся. А он еще лодырь. Капризный лодырь. Катька, марш. Одна нога здесь, другая там. Мне три яйца, котлету. Остались вчерашние? Нет? Сок, достань из холодильника, пусть отойдет, а то у меня гланды прихватило. И быстренько, быстренько шевелись давай. Завтрак в органь, а то мы опаздываем по-дикому. И что, раскомандовался. Катя блаженно жмурилась, не торопясь вставать. И кто это интересно, тебе завтра будет варганить завтрак. Купишь себе, дорогуше, пельменей и будешь их лопать и на завтрак и на ужин, потому что кулинарии и домоводству ты не приучен». И тут она вспомнила. Он же сказал, «Опаздываем. Сколько же времени?» Часы показывали половину восьмого. «Всего-то? Ах, да, они же еще должны заехать за Нинкой на Белорусскую, а потом Кравченко отвезет их в эту Майгору. Он вчера говорил, что отпросился у шефа только до одиннадцати. Он отвезет их на дачу и вернется в Москву. А они с Ниной останутся, и все эти две долгожданные недели отпуска сами себе будут царицы. Катька, да ты что еще, не встала? Шевелись, и так ведь проспали. Кравченко шевелился, как слон в посудной лавке. Я кому говорю? Катя начала улиткой сползать с кровати. Проспали. Ишь ты, сам виноват. Дело все в том, что слова и желания мужчин ночью И утром — это две огромные разницы. И, как всегда, она послушно идет у драгоценного В.А. на поводу. И утром, и ночью, и... Катя опять поймала себя на том, что блаженно-глупо улыбается. Итак, Кравченко на эти две недели остается кругленьким сироткой. Интересно, будет ли он изменять? Впрочем, дешевками он брезгует а с женским персоналом компании и его работодателя Чугунова все уже, кажется, было перебыло и быльём поросло. На пороге ванны она обернулась. Их взгляды встретились. Кравченко чуть улыбнулся. И и две долгожданные недели отпуска в этой чудесной май-горе среди дачного парадиза представились Кате вдруг принудительным сроком отбытия наказания. Ведь Кравченко не едет с ними. Она словно впервые поняла, что это для нее значит. У него в августе самая запарка на работе. Его работодатель Чигунов в условиях экономического кризиса пытается наладить пошатнувшиеся дела. Не далее, как завтра, Чигунову предстоит бизнес-командировка в Тюмень. И начальник службы безопасности Вадим Кравченко должен будет сопровождать его в этой поездке вместе с многочисленным штатом обслуги. Идея провести отпуск без Вадьки, да еще на старой-престарой даче, принадлежавшей родителям подруге, ей-богу, никогда бы не пришла Катя в голову, если бы... Тому, увы, было несколько причин. Кризис подкосил их финансы. Раз. Сразу стало не на Кипр или в Испанию, о которых они с Ватькой так мечтали. Во-вторых, на работе по графику отпуск Кате полагался именно в начале августа, и отказаться от него значило бы потерять лето, заменив его на унылый домашний отпуск в ноябре. А в-третьих? Третья причина ее поездки в Майгору была самой главной. Окрылась она в Нине Картвеле, и в той напряженной ситуации, которая разом вдруг сложилась вокруг нее, ее разгильдяя гуляки мужа и ни в чем не повинного будущего ребенка. Нину Катя знала с семи лет, Они ходили в одну музыкальную школу имени Могучей Кучки в Стременном переулке. Их семьи дружили с незапамятных времен. У Нины были отличные музыкальные способности, она играла на виолончели. У нее был и голос, совсем не дурное сопрано. Но она не поступила в консерваторию, как мечтала, а продолжила семейную традицию. А в семье Картвелли все были врачами. Дед Нины был выдающимся советским микробиологом, бабка — гинекологом, отец — кардиохирургом, мать — урологом, а красавица-мачеха мачиха окулистом. Увы, но все члены этой разветвленной медицинской династии были крайне несчастливы в личной жизни. Дед Нины Терриэл-Картвелли женился и разводился на протяжении всей своей долгой жизни. В 90-м, за гробом этого колоритнейшего и старейшего членкора Академии медицинских наук шли на Новодевичьем кладбище, помимо безутешной вдовы, и три его бывших, тоже безутешных, супруги. Отец и мать Нины тоже развелись, когда ей не исполнилось и четырнадцати. Оба имели по новой семье, а Нина, по своему желанию, жила с отцом. Отец Нины пять последних лет работал по контракту в Национальном кардиологическом центре в Абу-Даби. Могла уехать работать на Ближний Восток и сама Нина. Но её в то время удержал дома бурно и скоропалительно начавшийся роман с ее будущим мужем Борисом Бергом. То, что Нина и Борька в конце концов поженились, всегда было для Кати величайшей загадкой природы. Более разных по складу характера людей — Трудно было себе представить. Борьку они тоже знали сто лет. Он тоже в незапамятные времена посещал музыкальную школу имени Могучей Кучки. На Нину, как, впрочем, и на Катю, он тогда обращал ноль внимания. Он бредил футболом и марадонной, а родители упрямо заставляли его пилить на скрипке, пламенно веря, что из Бори выйдет второй Сергей Стадлер. После окончания музыкальной школы их пути на время разошлись, Встретились они лишь много лет спустя на вечеринке у старинного приятеля Кати и Кравченко, Сереги Мещерского. К тому времени черноокая и серьезная Нина после окончания мединститута она выбрала себе вечно востребованную профессию зубного врача. Уже работала в медицинском кооперативе на Волхонке. А Борька — Бен как его звали близкие друзья, с грехом пополам, окончив щуку, подвязался в качестве помрежа в одном полунищем театральном подвальчике на Ордынке. Нине, он по глубокому убеждению Кати, в тот вечер сразу вскружил голову. Правда, перед Беном мало кто мог устоять. Он был дракон в сочетании с со львом. А это для мужчины гремучая смесь обаяния, интеллекта. Шарма, волокитства и легкомыслие. Их бурный роман закончился браком, и жили они поначалу очень даже неплохо, потому что, по выражению Кравченко, не напрягали друг друга. Добытчиком в доме была Нина в своем зубном кооперативе она зарабатывала все же лучше, чем ее коллеги в районной поликлинике. А Бен был пуши в своих театральных делах, которые и прежде никак не клеились, а с наступлением черного 17 августа перестали клеиться окончательно. Бедняжку Нину угораздило в это непростое время еще и забеременеть. Они с Борькой все откладывали детей, но потом, мечтая, пока молоды, немножко пожить для себя. Но вот все получилось как-то само собой. И, по словам Нины, Бен был все равно безумно рад, но как раз в то самое время, как на грех, вылезло на свет одно из его многочисленных профессиональных увлечений. Это увлечение, девятнадцати с хвостиком лет отроду, как-то утром приковыляло на тонких ножках спичках, утяжеленных наимоднейшей платформой, на квартиру Нины, якобы как женщина к женщине. Увлечение было уже на седьмом месяце, а бедная, ошарашенная этим явлением Нина, лишь на пятом. Увлечение жаждало прав на отца своего будущего ребенка. Нина, оправившись от первого потрясения, уступать сопернице не собиралась. И Бен такого изобилия нервных, беременных женщин просто не выдержал. Был грандиозный скандал. Кто-то, кто именно Катя из сбивчивых объяснений подруги не очень поняла, Сильно хлопнул дверью. А в результате... У Нины наступал шестой месяц, а Бен сгоряча уехал разобраться в своих чувствах и подумать, а заодно и подзаработать деньжонок. Они со своей театральной трупой собирались охватить гастролем Волгу-матушку, махнуть из Нижнего аж до самой Астрахани. Катя, однако, казалась наиболее вероятным, То, что вся эта берговская авангард-студия отправилась просто-напросто шабашить на строительстве коттеджей новых русских. После отъезда, точнее, бегства мужа, Нина совсем пала духом. Приехав проведать подругу, Катя нашла ее в тяжелой депрессии. Нину, казалось, совершенно перестал радовать белый свет, и это Катю чрезвычайно встревожило. О чем бы она ни говорила, как ни старалась отвлечь подругу от грустных мыслей, Нина ничего не воспринимала. Чуть-чуть она оживилась, лишь когда Катя, исчерпав все свои развлекательные способности, ударилась в воспоминания о детстве. Много раз она бывала у Нины на даче. Там был чудесный сад, речка под высокой горой, где по вечерам надсаживались криком лягушки, залитая солнцем терраса гамак и великое множество развеселых грузинских родственников деда Тариэла, которые наезжали к картвели из Тбилиси, бакуриани, боржоми и батуми с баулами, набитыми инжиром, орехами, гранатами, бутылями с чачей, красным домашним вином и корзинами, полными сладчайшего винограда. Все это было так давно, что казалось сном. Это было в те времена. И в той стране, в которой для того, чтобы перевалить через большой кавказский хребет и очутиться в Грузии, благословенной стране мандаринов и винограда, стране, откуда вышли все Нини на предки, достаточно просто было сесть в поезд на Курском вокзале, не оформляя никаких виз, разрешений и прочей бюрократии. Нина печально улыбнулась, слушая приятельницу. Как хорошо, как же хорошо мы жили. Сказала она. Пусть еще девчонки были несмешленыши, пусть ветер один в голове свистел. Но зато как много всего было впереди, все еще можно было изменить, исправить. И тут сердобольную Катю кто-то тюрнул за язык, желая утешить подругу, она с жаром заговорила о том, что непоправимых ситуаций в жизни не бывает, и золотые деньки еще можно вернуть. Да какие наши годы, Ниночка! Катя имела в виду, что Нина должна вытереть слезы, взять себя в руки и послать неверного муженька искать семейное счастье в другом месте, а самой попытаться наладить свою личную жизнь с кем-то другим. Но Нина все еще в расстроенных чувствах восприняла все сказанное буквально. — Ты и правда так считаешь? — спросила она. — Золотые денечки? Сделать себе подарок? Вернуться в детство? Катя, а я ведь в последнее время даже во сне это вижу. Я на нашей старой даче просыпаюсь, и ветер шумит в соснах, а на террасе тот бабушкин диван с подушками, и качели в саду скрипят, кто-то качается на них сильно-сильно. Кать, слушай, правда, а давай, давай поедем туда, а? Вместе, как прежде. Вот так и случилось, что две отпускные недели Кате выпала провести в дачном поселке Майгора, на берегу речки Сойки, что течет, течет себе меж лугов и поросших быльем и полынью полей бывшего совхоза миллионера, заря коммунизма. А потом, делая прихотливый изгиб русла, делит главный город этого подмосковного района Старопавловск, на заречье и Верхнюю улицу. Конечно, Катя могла отказаться от такой вот перспективы, но даже чёрствый Кравченко благодушно проворчал, что капризы беременных — не грех и уважить. Кстати сказать, Кате было доподлинно известно, что перед своим бегством на Волгу Бен имел свадькой мужской разговор, во время которого клялся, что Нину он все равно до смерти любит и жить без нее не может, но ему нужно время. — Она тоже хороша, — ворчал Кравченко, выгораживая приятеля. — Ну что случилось? Боже ты мой! С чего было подымать такой вселенский хай? Тоже мне. Трагедия. Дело-то житейское. Катя гневно возмущалась упрямством Бена и легкомыслием Кравченко, а подругу ей было искренне жаль. И поэтому она согласилась. В конце концов, дача в Майгоре — не самый худший вариант в период глобального экономического кризиса. Сумку с вещами Катя собрала еще накануне, а Кравченко, взяв на себя снабжение по интендантской части, собрал еще и три сумки с продуктами. «На первое время хватит вам. Не лопните там, смотрите». Напутствовал он Катю. сельпо там какой нибудь в этой дырке дачной есть наверняка?» Катя вздохнула. «Да уж, делать-то все на этой даче придется наверняка ей. Как Кравченко скажет, я козолушке». «Разве Нине в ее положении можно суетиться по хозяйству?» Но она, как всегда, ошиблась в своих предположениях. Они забрали Нину. Кравченко загрузил дачным скарбом весь багажник. «Не вздумайте там только есть и спать!» — напутствовал он их всю дорогу. «Спортом надо активно заниматься. Ты, Нинушка, как врач, поймешь меня лучше этой разгильдяйки. Речка-то какая-никакая там у вас есть? Грязная? Нет?» «В Старопавловском районе все заводы стоят, насколько я знаю», — ответила Нина. «Выходит, вода в речке должна быть чистая». Катя улыбнулась. У Нины темные, как ночь, восточные глаза, брови и шапка густых волнистых волос. Ей бы очень пошла коса, как грузинской красавице Этери. А она отправилась в парикмахерскую и сделала стильную мальчишескую прическу. За месяц беременности сама Нина пополнела, а лицо ее, вот странность, похудела, стало печальным, замкнутым и очень красивым. Я ездила в Старопавловск совсем недавно, служебные дела. Катя колебалась, стоит ли рассказывать беременной подруге страсти про удавленников-самоубийц. Но, как это почти всегда бывает у женщин, сказав «а...» Она уже просто не могла остановиться до тех пор, пока не отбарабанит весь алфавит. На сороковом километре шоссе и Нина, и Кравченко уже были в курсе всех известных Кате подробностей Старопавловской трагедии. «Нин, как врач, объясни, чего с людьми такое происходит?» — выпалила Катя напоследок. «А как же наш инстинкт самосохранения? Как же подсознательный страх смерти, желание во что бы то ни стало ее избежать?» «Моя узкая специализация?» «Карес», — отшутилась Нина. «Где уж мне забираться в дебре парапсихологии и психоанализа?» «Да пил он, небось!» — буркнул Кравченко, дерзко выруливая на встречную полосу в попытке обогнать раскорячившийся посреди дороги асфальтукладчик укладчик. Пьяница, небось, был горчайший, прокурор-то. «А на второго он деляга, говоришь?» Так нажимать кто-нибудь либо из Москвы, либо еще откуда-нибудь начал, деньги требовать вымогать. И ничего трагического в этих совпадениях нет. Просто слабый духом мужик сейчас пошел. Катя поморщилась. Ее покоробило, что драгоценный В.А. в который раз явил всему свету свою феноменальную толстокожесть. Но через секунду и она уже забыла про несчастных самоубийц. Они свернули с магистрального шоссе на недавно отремонтированную дорогу, уходящую направо в тенистый хвойный бор. Утреннее солнце почти не проникало в его глубь. На шоссе ложились тени. А потом... «Смотрите, как красиво! Отсюда, с горы, все как на ладони!» — воскликнула Нина. Лес кончился. Дорога внезапно резко пошла вниз по склону крутого холма. Гряда таких же зеленых холмов, поросших густым кустарником и молодым подлеском тянулась почти до самого горизонта. Внизу в лощине протекала маленькой серебристой змейкой речка. На ее берегу лепился дачный поселок. Железные, шиферные и совсем новые еврочерепичные крыши домов тонули в зелени старых садов. На берегу реки, правда, в значительном удалении от поселка, стояла и заново побелённая, увенчанная новыми зелеными крестами, церковь. Ремонтники пока не добрались до ее колокольни, полуразрушенной временем. А над всем этим чисто подмосковным пейзажем господствовал, точно плывя в синем августовском небе, Высокий лисистый холм, похожий одновременно и на гигантский песочный кулич, и на горб верблюда, и на курган. Май-гора. Нина указала на холм. Когда-то по ее склонам пропасть малины водилась, целые заросли были. Интересно, сейчас как? А вон там, видите, церковь под горой. Ну, внешне, по крайней мере, за все эти годы тут у нас ничего не изменилось. Дача Картвели, построенная дедом-микробиологом в незапамятном 1957 году, разительно отличалась от образа этого дома, запечатленного в смутных воспоминаниях Катиного детства. Дом ей представлялся огромным и гулким, как пещера. А была это всего лишь небольшая, одноэтажная, бревенчатая дачка с двумя стеклянными террасами, и скрипучей винтовой лестницей на чердак, заваленный разным древним барахлом. Кравченко помог выгрузить вещи, он торопился вернуться в Москву, поэтому его хватило лишь на то, чтобы помочь открыть в доме заколоченные ставни, проверить и включить АГВ, сырость вековую в доме подсушить, да наскоро подкрутить водопроводные трубы к кранам в ванной и в саду. В доме было полно пыли. После отъезда отца Нина не наведывалась ещё сюда ни разу. Сад зарос так, что в нем можно было заблудиться. — Во участке раньше Совмин выделял, — хмыкнул Кравченко. — Живи себе, отдыхай, наука. Не то, что нынешнее. Катя пошла проводить его до калитки. Ее постепенно охватывало странное умиротворение. Тихо, солнечно, покойно. Кузнечики в траве стрекочут. Вот сейчас Вадька уедет и порвется последняя нить, связывающая ее с городом. Ну и хорошо. Ну и пусть. Будем жить тут с Ниной, болтать, загорать, купаться, качаться в гамаке, малину собирать на этой горе с чудесным названием «Май». Одно лишь тревожило ее. На даче они оставались без телефона. И Кравченко уезжал далеко, так что... Интересно, можно ли из поселка позвонить в Москву или в райцентр? А то вдруг с Ниной в ее положении что-то случится. Потребуется врач и... Но кузнечики стрекотали, навивая сладкую дрему. И в воздухе так приторно пахло мёдом от чудом затесавшихся в буйной траве, одичавших нас Турции и Львиного Зева что она тут же сама себя успокоила. Ничего за эти дни не случится. Кравченко вернется из командировки и через 14 дней заберет их отсюда. И потом Нина, сама медик, и лучше, чем кто-либо, знает, что ей можно и что нельзя. Она оглядела участок, а потом ведь не на необитаемом острове они тут остаются, кругом же соседи. Он, голоса чьи-то слышны, на противоположной, через улицу дачи, смех женский. Она прислушалась. Какой чудной смех, громкий, заливистый, словно тот, кто смеется, никак не может остановиться, а у него уж и колики в боку. Они свадькой попрощались. Кравченко вернулся за руль и, отсулютовав напоследок сигналом «Спартак, чемпион», скрылся за поворотом дачной улицы. Катя вернулась в дом и застала подругу в делах. Нина, уже успев переодеться в безразмерные оранжевые шорты и такую же безразмерную черную майку, выволокла из чулана под лестницей допотопный пылесос, который вместе с прочими домашними агрегатами отечественного производства эпохи застоя доживал свой век на даче. Она уже трудолюбиво пылесосила в самой большой комнате — зале где в углу красовалась голландская печка из красного кирпича, а из мебели можно было выбирать, что кому нравится. Источенный жучком бабушкин резной буфет, набитый посудой, четыре кресла, кожаная сталинская, продавленная соломиной и два стиля модерн 60 годов, как два чайных блюдца на трёх ножках. Имелись тут и колченогие столики неведомого дизайна, и гигантских размеров ламповый цветной телевизор «Рубин», и фарфоровые зверюшки на полочках, украшавшие некогда покрытые лаком, а теперь потемневшие от времени бревенчатые стены. Катя попыталась отнять у подруги хрипящий от старости пылесос, но Нина заявила, что физические нагрузки ей только полезны. Тогда Катя вооружилась тряпкой, решив протереть от пыли мебель окна и подоконники. Мало-помалу она обошла весь дом. Нина разобрала белье в комоде. На свет вытаскивались шторы, диванные покрывала, постельное белье, И постепенно старый дом начал приобретать жилой вид. Прошло, бог знает, сколько времени с тех пор, как Катя сегодня проснулась. Посади были и сборы, и дорога, и уборка. Но оказалось, что времени не так уж и много. Часы показывали всего половину двенадцатого. «Надо чаю попить и перекусить». Нина деловито шарила в холодильнике зил, обозревая привезенные запасы. «Тут у церкви магазин есть, работать должен. Молоко, возможно, привозят. Хотя что молоко? Я бы пиво сейчас с удовольствием выпила. Эх!» Катя пиво терпеть не могла. «А я люблю!» Нина мечтательно вздохнула. «Но теперь?» «Сколько же нам Вадька сока натащил?» А цена у него теперь просто зверская. Какой Вадечка внимательная у тебя! А он не говорил ему борько, не звонил, нет? Впрочем, это я уже спрашивала, только забыла. Что у нас с тобой из головы вылетело совершенно, так это Вадьке сказать, пока он тут был? Газовую колонку надо было проверить, а вдруг там что-то неисправно. При этой совершенно хозяйственной фразе глаза Нины вдруг блеснули слезами. Катя подумала, Она ни единым словом не упомянула Бена в присутствии Кравченко. Она ни о чем не спрашивала. А ей ведь так хотелось узнать, не звонил ли блудный муж своему закадычному дружку? Не справлялся ли, ну хоть из элементарной вежливости, как дела у его подруги жизни, которая ко всему еще и... Эх, мужчины, какие вы все таки эгоисты! Катя ухватила досада. «Не плачь, Нина, не надо». «Чёрт бы их всех дураков и бабников побрал!» «Вадя разбирается в газовых колонках, как мы с тобой в квантовой механике», только и сказала она. «Я сейчас сама все проверю. Не беспокойся. Если там утечка газа, я пойму». Вооружившись мыльницей и спичками, Катя исследовала газовую колонку в ванной. Открыла вентиль, намылила его хорошенько, следя за пузырями. Все вроде было в порядке». Но для полной уверенности Катя решила проверить газовую подводку и снаружи дома. Нина с террасы крикнула, что в сарае должен быть запасной газовый баллон, а также электрическая плитка. Если что, все пригодится. Нашла и вручила Кате ключ от замка. Сарай располагался в самом дальнем углу участка, вплотную к соседней территории. Забор тут был почти полностью скрыт стеной непролазного кустарника. Боярышник, шиповник, черноплодная рябина, калина сплелись так, что сами стали колючей непреодолимой преградой. Катя долго сражалась с ржавым висячим замком сарая. Наконец, победила его, а затем пытливо, подобно первооткрывателю новых земель, исследовала сарай, обнаружив там, кроме баллона и плитки, еще массу полезных вещей, как то — две низенькие зеленые скамейки, Садовый столик, гамак, лопаты, грабли, допотопную машинку для стрижки газона и набор столярных инструментов в деревянном ящике. Запирая сарай, она вдруг услышала в кустах позади себя какой-то шорох. Спустя секунду он повторился. Затрещали ветки. Катя заглянула за угол сарая. — Никого. Что же это такое? Собака, что ли, соседская? За кустами она с трудом разглядела забор, а за ним — чужой участок, столь же заросший, как и Нинин, напоминающий даже незапущенный сад, а кусок девственного леса, одни березы, елки. Шум послышался снова, левее сарая. Катя вздрогнула. А вдруг за соседским забором и вправду притаилась коварная и злая собака. Вот сейчас как залает басом, «Пошел! Пошел отсюда! Фу! Нельзя!» Она постаралась сказать это как можно решительнее. Скандалисту псу, если таковой у них имеется по соседству, надо сразу показать, кто здесь хозяин. Катя наклонилась к кустам, всматриваясь в заросли, дышащие августовским жаром, и... Едва не села от неожиданности. Снизу из кустов, почти из самой травы, на нее смотрело чье-то лицо. Бесцветные какие-то, то ли серые, то ли бледно-голубые глаза, словно вылинившие от зноя, изучали ее пристально и недобро. Глаза казались огромными на этом худеньком, бескровном лице, которое могло принадлежать кому угодно: старику, мумии, бледная, бледная кожа, коротко стриженные белесые волосы, бескровные губы. Катя стала не по себе, когда она вдруг поняла, что это бесполое и словно безвозрастное лицо принадлежит ребенку. Присев на корточке, он сидел в траве с той стороны полуразвалившегося забора. Ему могло быть и десять, и двенадцать лет, а могло быть и меньше, и больше. На мальчике было надето что-то темное, вроде бы треники и черная футболка. «Ты кто? Наш сосед? Катя попыталась улыбнуться маленькому пришельцу. Наверное, он просто альбинос, подумалась ей. Но какой-то все же странный мальчишка. Сосед? Да? Ну, здравствуй, давай знакомиться. Увидев ее протянутую руку, ребенок попятился на четверенько в кусты. В глазах его появилась... Напряженное выражение, словно он рассчитывал в уме расстояние, которое отделяло его от этой руки, перепачканной ржавчиной. Потом он все так же на карачках молниеносно исчез в чаще боярышника. Катя прислушалась, но нигде не хрустнула больше ни одна ветка. В соседний участок, когда, приподнявшись на цыпочках, она заглянула за зеленую стену, Был безлюден и тих.